Глава 14. Бал двух королев. Кто путает рассвет и закат, может легко спутать луну и солнце. Мы с Четом успеваем в самый последний момент. Добегаем до дома, хватаем чехлы с гитарами и садимся в гольф-кар вместе с ничего не понимающей Сью и злым Нейтаном. На нас весьма удивленно смотрит помощник распорядителя но ничего не говорит. И мы молча едем к Вилли, рассекая на полшую с моря тьму. Звезды все так же загадочно светят с неба, а особняк вдалеке все так же ярко сверкает в огнях подсветки и оттого еще больше кажется сказочным замком. Замком, в котором собралось множество королей и королев. И где-то среди них принц Лестерс, в меру прекрасный и не в меру надменный. Почему-то сейчас я вспоминаю его без неприязни. В ушах до сих пор стоит короткая неожиданная исповедь Дастина. Мне жаль его. Но это не значит, что он мне нравится или что я хочу встретиться с ним. Я и сама не знаю, что это значит. Чет молчит, ничего больше не говорит про какую-то свою любовь, но продолжает все так же загадочно и пьяно улыбаться, глядя вдаль. Его глаза странно блестят, и я не понимаю, что случилось». Мы с Нейтоном, который с трудом сдержался, чтобы не врезать Чету за опоздание, несколько раз спрашиваем его, что произошло, а он только отмахивается и начинает тихо смеяться в кулак. Я все-таки надеюсь, что он ничего не употреблял. Чет безумно странный. Когда мы попадаем в знакомую оркестровую комнатку, оказывается, что произошла накладка. На балконе выступает джазовая певица со своими музыкантами, а потом должен выступить кто-то другой. Обратно в гостевой дом нас не отвозят, велят ждать здесь. Но сколько нужно ждать, точно неизвестно. Рация помощника-распорядителя вновь разрывается, и он, оставив нас одних, убегает выполнять очередные важные поручения. Мы сидим на кожаном диванчике, слушаем расслабляющий джаз и ждем. У Сью смыкаются ресницы, Чет мечтательно улыбается стене напротив, мы с Нейтаном вяло переговариваемся. Почему произошла такая накладка, непонятно. Перед нами, естественно, никто не отчитывается и не извиняется. Мы наемные работники, однодневные музыканты, а не гости, а вот им достается все, и извинения, и улыбки, и внимание. Только меня это нисколько не расстраивает, я все прекрасно понимаю. Но время от времени вспоминаю слова Лестерса. Я воспринимала его как хозяина жизни, а оказалось, что он такой же, как мы. Только костюм у него дорогой, и часы стоят, как целый дом. «Боже, сколько еще!» — вяло потягивается Нейтон. Я пожимаю плечами. В какой-то момент я решаю немного размяться. Сначала рассматриваю оркестровую комнату, затем выхожу в ярко освещенный пустой коридор, по которому нас проводили в это помещение. Я вижу несколько дверей, из той, которая слегка приоткрыта, вырывается сквозняк. Чувствуется морская свежесть, что порядком оживляет меня. Я шагаю в эту дверь, словно Алиса в зазеркалье. Я оказываюсь еще в одном коридорчике, полутемном, по которому гуляет морской ветер, поднимаюсь по лестнице, с тайной надеждой толкаю еще одну дверь, и, о чудо, она открывается. А я оказываюсь на балкончике третьего этажа, откуда видно ночное море. Оно шумит, словно живое, зовет к себе, манит прибоем, и я завороженно смотрю на черную воду, над которой зависла круглая луна. Где-то вдалеке, почти на горизонте, горят огни яхты. Море. Наконец-то я вижу его. Чувствую. Я с наслаждением расстегиваю пиджак, снимаю туфли, распускаю волосы, и соленый ветер тотчас начинает играть с ними. Пусть хотя бы минуту, но я хочу почувствовать себя свободной. Опираясь вытянутыми руками на перила, я разглядываю лунную дорожку в воде, Наблюдаю за тем, как волны лижут берег и встречаюсь с морем глазами. Мне чудится, будто блики на воде сложились в лицо. Интересно, какую музыку слушает море? А небо? Ночью кажется, что море и небо сливаются воедино, и песня у них одна на двоих, особенная. Я вслушиваюсь в шум моря и едва различимый шепот неба. И на меня накатывает особенное состояние. Нечто среднее между отрешенностью, расслаблением и чувством парения. Кажется, что время застыло, а пространство затянулось прозрачной пленкой. Реальность стала иной, особенной. Я называю это состояние предвдохновением. После того, как я прихожу в себя, запуская время и пространство в прежнем режиме, создавать музыку становится легко и просто. Где-то внизу начинает играть проигрыш одной из моих любимых песен Эленор Фелпс «Все огни небес» саундтрек к искроносному фильму конца 90-х «Возмездие Хлои». И фильмы-песня и стали прорывом, которого никто не ожидал, а режиссер, актриса, сыгравшая главную героиню и исполнительница саундтрека, обрели невероятную известность. Моя бабушка очень любила этот фильм, часто пересматривала и каждый раз плакала а дедушка ворчал, что незачем рыдать из-за какого-то там кино, оно же не настоящее. Фильм я смотрела вместе с бабушкой, но куда больше меня пленяли не сюжеты, жизненные перипетии героини, а музыка. В особенности я любила эту песню, драматичную и звучную, очень эмоциональную, посвященную силе любви. Я пою морю эту песню, ничего не замечая, а оно слушает меня внимательно, даже волны стали меньше — а луну наполовину закрыли дымчатые облака. Я знаю, что морю нравится, и потому пою все громче и проникновеннее. Я не сразу понимаю, что это моя ошибка, одна из самых больших в жизни, а может, это моя удача, шанс для тех, кого я люблю. Самозабвенно продолжая, я растворяюсь в знакомой с детства мелодии и только в самом конце осознаю, что пою не одна. В большом зале поет сама элинор Фелпс, мой кумир. Я пела вместе с ней. Разумеется, она не слышит меня, но осознание того, что мы пели вместе, заставляет что-то внутри меня взорваться ярким фейерверком восторга. Мой первый порыв — бежать обратно в оркестровую комнату, в которой элинор появится после окончания песни. Я мечтаю увидеть ее вживую. Я замолкаю на полуслове, быстро натягиваю пиджак, обуваюсь и спешно убегаю с балкончика. На ходу завязываю волосы в хвост и предвкушаю свою скорую встречу с Элинор. Однако, едва я спускаюсь с лестницы, как в полутемном коридоре, натыкаюсь на стремительно появившуюся женскую фигуру. «Это ты пела?» — резко спрашивает меня знакомый голос, и я узнаю миссис Мунлайт, ту, которая наняла меня для этого вечера. Она выглядит как королева. Уверенная, грациозная, с красивой осанкой и изящными кистями рук. Волосы собраны в высокую прическу, в которой сияет изящная диадема. Серо-жемчужное платье с одним обнаженным плечом подчеркивает женственность фигуры. Отличные макияж и украшения придают определенный лоск. Однако выражение лица миссис Мунлайт откровенно пугает. В ее глазах плещутся страх, беспокойство и злость. «Если честно, мне становится не по себе от ее сдвинутых к тонкой переносице бровей, сжатых в одну полосу губ и взгляда». «Я спрашиваю, это ты пела?» Цепко хватает меня за руку миссис Мунлайт. «Почему вы спрашиваете?» Говорю я, ругая себя за беспечность. «Вот глупая. Наверняка кто-то услышал, как я пела. И если за мной прибежала сама хозяйка этого грандиозного вечера, я кому-то помешала». «Так, неужели нам теперь не заплатят?» «Отвечай!» — шипит дикой кошкой миссис Мунлайт. Мою руку она не выпускает. «Я?» Кажется, она удовлетворена моим признанием. «Замечательно!» — шепчет миссис Мунлайт себе под нос и вдруг тянет меня за собой. «Идем!» «Куда?» — ничего не понимаю я. «За мной!» «Не отставай и молчи!» «Я не могу не подчиниться ей!» Мы почти убегаем из полутемного коридора, ныряем в одну из дверей, Попадаем в другой коридор, тут их целый лабиринт, но миссис Мунлайт точно знает, куда идти. В какой-то момент мы едва не сталкиваемся с какими-то людьми, но миссис Мунлайт вовремя останавливается, и мы вдвоем замираем за углом. Ей явно не хочется, чтобы нас видели вместе. В конце концов, мы добираемся до восточного крыла, судя по всему, в нем расположены спальни. В одну из этих спален мы и заходим. Там нас ждет крепкий мужчина, вероятно, личный охранник, Темнокожая, красивая женщина и Джессика, худое, вытянутое лицо которое бледнее обычного. Она все еще отказывается разговаривать, взволнованно говорит Джессика, но видит меня и замолкает, лишь удивленно рассматривает мое лицо. Что происходит? спрашиваю я. Хочешь еще одну подработку? смотрит на меня немигающим взглядом миссис Мунлайт. Какую? Мне не нравится то, что происходит. «Нужно спеть. Я слышала, как ты поешь, Весьма неплохо». «Что?» — не понимаю я. «Когда спеть?» «Сегодня. Сейчас». «Прямо сейчас?» Не церемонясь ничего не объясняя, миссис Мунлейт тащит меня в смежную комнату туда, где стоит кровать с балдахином, прямо напротив окна, выходящего на море. Здесь убранство ничуть не хуже, чем в комнатах особняка Мунлейтов в Нью-Корване, Однако мне некогда любоваться элегантным дизайном. Мой взгляд устремлен на сидящую на кровати смутно знакомую девушку, одетую в длинную футболку. У нее светлые волосы, бледная кожа, серые глаза с поволокой, окаймленные светлыми ресницами, пухлые губы и совершенно отсутствующее выражение лица. Судя по всему, она долго плакала. Девушка сидит на кровати с отсутствующим взглядом. Запястье ее левой перемотано бинтом, рядом с ней стоит еще один охранник, будто надзиратель. Вот, говорит торопливо миссис Мунлайт, она споет вместо тебя, Диана. Девушка наконец поднимает на меня взгляд, и я сразу понимаю, что она мне не понравится. Почему не знаю, но не понравится, и все тут. А я не понравлюсь ей. Мы внимательно рассматриваем друг друга, и она вдруг усмехается но молчит. Вот какая она, это Диана, с которой меня перепутали в тот день. Диана, скорее всего, тоже понимает, кто я. В ее серых странных глазах боль и неожиданное презрение, и я не понимаю, почему. Хотя, наверное, и мой взгляд можно назвать малопривлекательным. «Поэтому, пожалуйста, успокойся», продолжает миссис Мунлайт, как будто бы я уже дала согласие. Она хочет погладить Диану по плечу, но та дергает им, не разрешая матери сделать этого. Мне это не нравится. Она не ценит мать. Все пройдет хорошо», — ласково продолжает миссис Мунлейт. «Из любых ситуаций есть выход. Не стоит, понимаешь? Не стоит так поступать с собой. И со мной тоже». Вместо ответа Диана устало закрывает лицо руками. «Мне кажется, что она на грани». А еще я не понимаю, почему она не разговаривает. Возможно, ей просто все равно. Миссис Мунлэйт поворачивается ко мне. «Сейчас ты переоденешься и споешь вместо моей дочери песню элинор Фелпс. После получишь неплохой гонорар, но ни одна живая душа не должна узнать об этом». Внимательно глядя мне прямо в глаза, говорит она. «Ну, постойте, хмурюсь я. Как это? Что значит вместо вашей дочери?» «Легко и просто, милочка», — раздражается миссис Мунлайт. «Хочешь получить гонорар в два раза больше?» «У меня поднимаются брови». «В два раза больше? Это же приличная сумма!» «Но... как-то все это неправильно. Я не понимаю, что происходит, и это меня тяготит». Миссис Мунлайт снова хватает меня за руку и тащит в первую комнату. «Буду откровенна, мисс Ховард», — говорит она, заставляя меня сесть в кресло, — а сама усаживается напротив, закидывая ногу на ногу. Я вижу, как ее тонкие пальцы, ухоженные ногти которых покрыты серебром, едва заметно подрагивают. «Моя дочь должна спеть сегодня для гостей, но не сможет этого сделать. Нужно, чтобы кто-нибудь заменил ее, и я прошу сделать это тебя». «Почему меня?» — недоумеваю я, чувствуя на затылке пристальный взгляд молчащей Джессики. «Я слышала, как ты поешь» пожимает острыми плечами миссис Мунлейт. «У тебя хороший голос, сильный и чем-то похож на голос Дианы». «Потому что я хочу сказать, что не только играя на гитаре, я еще и вокалистка, но мне не дают этого сделать. Мунлейт все равно, кто я и чем занимаюсь. Ей нужно, чтобы я спела вместо ее дочери, точка. Я понимаю, что она не отстанет от меня и, если нужно, повысит сумму в десять раз или перейдет к угрозам». «Мне нужно, чтобы ты вышла вместо Дианы в ее платье и спела одну чёртову песню из репертуара «Фелпс». «Прямо сейчас», — повторяет она. «А если я откажусь?» — прямо спрашиваю я. Миссис Мунлайт на миг закрывает глаза. Кажется, она просто в ярости, но отлично сдерживает себя. «Санни Ховард, дорогая моя девочка, ты хочешь повысить гонорар? Окей, без проблем». «Ты получишь в три раза больше! В четыре! В пять!» «Деньги ни при чем, говорю я, сдвигая брови. «Не нужно делать из меня вымогателя. Я не понимаю, почему должна делать это». «Помоги мне», — говорит миссис Мунлайт, глядя мне прямо в глаза. «Моя дочь должна была спеть эту песню. Она готовилась к этому несколько недель, но из-за ангины и перенапряжения потеряла голос». «Не смыкание связок?» — удивленно спрашиваю я. «Это очень обидно. Очень. Лет в четырнадцать со мной тоже случилось подобное. Я слишком много орала на концерте одной рок-группы, куда тайно сбежала с подружками, а перед этим долго занималась вокалом. В результате на следующий день я просто не могла говорить. И, если честно, получила такую взбучку от миссис Вудс и преподавателя по вокалу, что куда более осторожно стала использовать свой голосовой аппарат. Несмотря на то, что Диана мне не нравится, «Мне жаль, что у нее так вышло». Миссис Мунлейт кивает. «Но подождите, есть ведь экстренное восстановление связок на короткое время», — хмурюсь я. «Адреналин сможет отлично помочь, час она точно протянет». «Увы», — говорит миссис Мунлейт. «У нее совсем пропал голос, и фониатра сейчас с нами нет, только учитель вокала». «Помоги, Санни Ховард», — смотрит она на меня вновь пугающе пристально. Я буду тебе более чем признательна. Поверь, моя благодарность стоит многого, как и моя обида». «Мне искренне жаль Диану, но от этой семейки одни неприятности. Что мне нужно будет сделать?» «Закрываю я глаза, понимая, что не смогу отказаться, мне не позволят». И Мунлейт изначально знала это, иначе бы не была откровенна. «Просто спеть одну песню, и все? «Да». Ты будешь в маске, и никто не догадается, что это не Диана. Платье скроет фигуру, волосы парик. Но люди поймут, что это не ее голос, с недоумением говорю я. Никто из присутствующих не слышал, как моя дочь поет, отрезает миссис Мунлейт. Об этом нет необходимости волноваться. Но я же должна выступать в составе гитарного квартета, напоминаю я. Не переживай, отмахивается она, я обо всем позабочусь. И я соглашаюсь. Видимо, гости знают, что должна петь дочь самого хозяина дома. Если Диана, потерявшая голос, не появится на сцене, вернее, на балкончике, они и будут судачить, и над ней будут насмехаться. Наверняка они только и ищут повод задеть мунлайтов, чтобы перемыть им все косточки. И деньги. Деньги — это неплохо. Я давно мечтала купить новую акустическую гитару. Одна до сих пор дожидается меня в музыкальном магазинчике у Брукса на углу 41 и 35-й улиц. Сначала я меряю платье, и худя целая гардеробная, и я поражаюсь, господи, куда и столько одежды. Мы примерно одинакового роста, но она худее меня, поэтому подходят не все вещи. Однако, в конце концов, миссис Мунлайт решает, что на мне неплохо сидит струящееся платье в пол цвета шампанского, которое украшено кружевными изящными аппликациями и комбинируется с накидкой мантией. Классика и легкость в одном флаконе и неплохо скрывает фигуру. Хоть я и не любитель платьев, это мне даже понравилось. А вот что не нравится, так это туфли на каблуке чуть ли не с мою ладонь. Хорошо, что размер обуви у нас с Дианой совпадал, иначе мне было бы совсем худо. Парик на голове тоже не придает оптимизма, мне все время хочется его снять, зато теперь я буду не рыжей, а блондинкой. Прямые светлые волосы струятся по плечам, как настоящие. Потом мною занялась Эвис, преподавательница по вокалу, которая работала с Дианой. Думаю, затея миссис Мунлайт поначалу казалась ей бессмысленной, и она поглядывала на меня с большой долей недоверия, явно сомневаясь, что я смогу заменить Диану. Однако скепсис исчез, стоило мне спеть припев и куплет из всех огней небес. «Замечательно!» — радуется Эвис, потирая ладони. «Сильный голос! Очень сильный и отлично поставлен! Ты так хорошо передаешь и динамические оттенки, и эмоциональные! Я чувствую школу, где ты училась петь!» «В Хартли!» — отвечаю я, и она кивает с улыбкой. «Так и думала, что ты занимаешься музыкой!» — улыбается она. Что ты еще знаешь из репертуара Фелпс? Многое, не задумываясь, отвечаю я. И тут же в моей голове проносится мимолетное сожаление. Я так и не встретила любимую певицу. Диана готовила полет в тишину. Знаешь эту композицию? спрашивает Эвис. Знаю, конечно. Это заглавная песня со второй пластинки Элинор. Год, правда, не помню. Верно. Споешь ее? Без проблем. Отлично. «Восклицает преподаватель вокала. Чтобы подготовиться, нам дают буквально 40 минут». Я пою акапелла, вспоминая текст, кое-что позабылось, а Эвис слушает, останавливает, дает скорые советы, вполне профессиональные и дельные, и я начинаю петь снова. Затем она включает фонограмму. Нет времени репетировать с музыкантами, и я исполняю полет в тишину» под музыку. Эвис снова меня поправляет, И только потом я узнаю, что она — один из лучших преподавателей по вокалу в Королевской школе музыки Ферланд, куда я так хотела попасть. «Если бы все это время я занималась с тобой», говорит напоследок Эвис, воодушевленная нашей совместной работой, «ты бы спела эту вещь лучше, чем сама Фелпс. Ты очень талантливая». Она обнимает меня на прощание, и я вдруг вижу, как с порога на нас смотрит Диана. В ее серых глазах-ледышках — То ли осуждение, то ли презрение, то ли боль, а то ли все вместе, я не пойму. Я отстраняюсь от эмоциональной Эвис и иду к Диане, покачиваясь на огромных каблуках. «Не беспокойся», — говорю я ей дружелюбно, хоть она меня и раздражает. «Я спою хорошо, буду стараться». Я улыбаюсь, а на ее лице вновь появляется насмешка. «Попробуй», — говорит она мне немигающим взглядом. «Спою на отлично», — отвечаю я и мысленно, и мне кажется, Диана меня понимает. Между нами словно молнии пролетают, но кроме нас двоих этого никто не чувствует. На ее бинте проступила кровь, однако ничего больше сказать не успеваю, меня уводят. Из оркестровой я уходила как Санни Ховард, а возвращаюсь как Диана Мунлайт». Я боюсь, что меня узнают парни из Ю, но их просто нет в комнатке. Миссис Мунлайт постаралась полностью обезопасить свою дочь. Зато в оркестровой находятся музыканты Дианы. Я не знаю, в курсе они или нет. Эти парни полностью индифферентны. Через пару минут с балкона в оркестровую заходят трое парней и девушка с синими дредами. И хоть они в масках анонимуса, я узнаю их. Эта группа была на конкурсе «Твой рок». «Занятно. Что они-то тут делают?» Словно отвечая на мой вопрос, в оркестровую залетает плотный мужчина в смокинге, в котором я к своему изумлению узнаю продюсера Макса Уолтера. Девушка с синими дредами и ее парни, его музыканты. Должно быть победители конкурса. Я искренне за них рада, хоть из-за нервов не обращала внимания на то, что они сейчас играли. Меня вдруг настигает уверенность, что наш провал в конкурсе был закономерным и, как ни прискорбно это осознавать, правильным. Мы не должны были попасть в финал, это было бы несправедливо по отношению ко всем тем, кто, в отличие от нас, прошел и первый тур, и второй. Все правильно. Связь с Солнцем справится со всеми проблемами и пойдет своей дорогой, которая приведет нас к вершинам музыкального олимпа. Джессика говорит, что мне и музыкантам пора выступать, и я иду на балкон, обещая себе, что зажгу даже в образе Дианы Мунлайт. Я мысленно представляю над собой яркое солнце и иду вперед, освещать музыкой всех тех, кто находится в тени. Это утро стало проклятием Дианы. Она проснулась без голоса, словно его никогда и не было. Словно она не умела говорить. С ее губ слетала тишина, а в соднящем горле стоял неприятный ком. Диана стала русалочкой, у которой украли голос, но так и не дали ничего взамен. Проблемы со связками начались некоторое время назад, но были совершенно незначительными, так, по крайней мере, считала сама Диана. Она думала, что все дело в недавней ангине, это остаточные явления, которые, конечно же, пройдут. Поэтому она ничего не говорила фониатору и продолжала усиленно заниматься вокалом с преподавателем, которого мать выписала ей из королевской школы музыки Ферланд. Кроме того, Диана занималась и сама, твердо решив, что должна, нет, просто обязана показать отцу, чего она стоит. Он должен был услышать ее голос и понять, как был неправ. Он должен был почувствовать ее талант и принять увлечение музыкой. Глубоко в душе Диана хотела, чтобы отец гордился ею, но не собиралась признаваться себе в этом отчаянном детском желании, которое преследовало ее много лет, словно настойчивый призрак прошлого. Все свои силы Диана бросила на занятия вокалом. От матери она узнала, что на вечере ее выступление будет оценивать не только отец, но и какой-то человек, отлично разбирающийся в музыке, то ли популярный музыкант, то ли известный продюсер. Помощник отца, который обо всем этом доложил Эмми, и сам толком не знал. Однако Диана сразу же поняла: если отец позвал на ее прослушивание какого-то профессионала, значит, он не просто хочет узнать, как поет дочь. Он действительно хочет понять, есть ли в ней толк и можно ли заработать на ней деньги. А это уже о многом говорило: если отец настроен серьезно, значит, у нее есть шанс, и упустить этот шанс значит, потерять себя, свою мечту и свою жизнь. Шансы Николаса Монлайта билет в другую жизнь, даже если это касается его родной и единственной дочери. Даже для нее он не сделает исключения. Сначала докажи, что достойна, и только потом я дам свое благословение». И Диана старалась, как проклятая, на время забыв обо всем. И о Дастине, и о стеклянной мяте, и о своем никчемном одиночестве. Она постоянно делала вокальные упражнения и распевалась, Много плавала для развития объёма легких, настолько глубоко погрузилась в песню полет в тишину», что с трудом выныривала из неё. И постоянно напрягала свой речевой аппарат, ошибочно полагая, что связки — её сильная сторона, и с ними никогда ничего не случится. А утром накануне бала Диана потеряла голос. Сначала она даже и не понимает этого. Просыпается, потягивается, предвкушая свою сегодняшнюю маленькую победу, Встает с затаенной тревогой, понимая, что с горлом что-то не то, но все списывает на усталость. Диана выходит на балкон, с которого открывается вид на бесконечное серо-синее море и с удовольствием вдыхает свежий воздух. Она уже пару дней находится на вилле и вокалом с преподавателем занимается прямо в саду, что придает урокам атмосферность, которая лучше помогает Диане понять песню «Эленор Фелпс. Полет в тишину». Потом раздается звонок. Это Кристиан, который кричит, что приедет сегодня на бал и заранее просит у нее один танец. Диана хочет его послать, но не может ему ответить. Она с безумным видом глотает ртом воздух, понимая, что не в силах выговорить ни слова. И сколько Крис не кричит ей что-то в трубку, у нее не получается произнести ни звука, лишь какие-то жалкие свистящие подобия. Все, что она может сделать, так это кинуть телефон через всю комнату об стену. Страх копьем пронзает ее насквозь, прямо через солнечное сплетение. Беспомощность опутывает руки и ноги слабостью, будто рыбацкой сетью, а пришедшая за ними ярость обрушивается на сердце дождем из янтаря, оставляя вмятины. Не помня себя, Диана сносит со стола все вещи. Она еще не понимает всю степень тяжести своего положения, считая, что просто сорвала голос и наивно полагая, что вскоре он восстановится. Однако она точно понимает, что петь сегодня не сможет. Шанс, который ей дал отец, так и останется шансом. По ее лицу текут слезы, пальцы сжимаются в кулаки, и она кричит, только мысленно. Если бы кто-нибудь слышал, как Диана кричит у себя в голове, понял, в каком она отчаянии, но никто не слышит. Слышит лишь шум. Диана продолжает раскидывать вещи по комнате, продолжая беззвучно раскрывать рот. Так что натягиваются мышцы на шее и выступают голубоватые вены. На этот шум прибегает одна из горничных. Она пытается понять, что случилось, но Диана не видит ее. Ничего не понимая, горничная несется к управляющему, но по пути встречает Джессику, личную помощницу хозяйки, и спешно рассказывает ей, что юная мисс Мунлайт не в себе. Спустя пару минут в спальне Дианы появляются несколько человек, в том числе и мать. К тому времени Диана почти спокойна. Она сидит в центре комнаты рядом с разбитой вазой и разбросанными вещами. Ее ноги перекрещены, взгляд отсутствующий, и по щекам сбегают редкие слезы. Поняв, что произошло, Эмма сама едва не лишается речи от негодования. Эмма пытается найти виноватых и наказать их, и Диане становится смешно. Мать так старается, а ей не невдомёк, что виновата только она сама не преподаватель по вокалу, которая стоит перед Эммой как провинившаяся школьница, и не фаниатор, которому мать Дианы звонит с требованием объяснить, что происходит, сама Диана. «Неужели ничего нельзя сделать?» — шипит мать по телефону. «Да, я понимаю, что сначала вам нужно осмотреть Диану, но существуют же какие-то способы, которые возвращают голос вокалистам хотя бы на час». Эмма вне себя от злости и страха за дочь, но сдерживается при посторонних. Люди, которые ниже по положению, не должны быть свидетелями каких-либо слабостей своих хозяев. Эмоции — это слабость, и Диана понимает, как она слаба. Мунлайты не должны быть слабыми, отец тысячу раз повторял это, и мать тоже. Она подвела их. Фониатор, который сейчас находится на врачебном симпозиуме в США, объясняет, что способы есть — Но, во-первых, для того, чтобы их применить, требуется квалифицированный специалист рядом, а, во-вторых, непонятно, что именно послужило причиной полной афании Дианы, и ей можно сделать еще хуже. «Я предполагаю, что из-за слишком сильного перенапряжения у Дианы появились певческие узелки», говорит фониатор по громкой связи. «И сейчас ей нужно сохранять полный покой, чтобы не случилось кровоизлияние в гортани и не лопнули сосуды». «Почему вы говорите об этом только сейчас?» спрашивает Эмма недовольным голосом. «Эти узелки что, появляются за день?» «Возможно, это только первая или вторая стадия», отвечает доктор, который явно боится миссис Мунлайт. «Понимаете, Диане нельзя было напрягать речевой аппарат после такой серьезной ангины. Я неоднократно предупреждал ее об этом, но она и слушать меня не хотела, а в последние полторы недели и вовсе не давала осматривать себя, говорила, что все хорошо». «Вот оно что!» — откидывает назад прядь волос миссис Мунлайт. «К тому же у вашей дочери, может быть, и психологическая подоплека, афании, торопится оправдаться фониатор. Она была слишком напряжена и очень беспокоилась из-за выступления. Эмма требует немедленно возвращаться и заняться Дианой. Этот фониатор — проверенный человек, а обращение к другим докторам может быть чревато». Разумеется, он обещает Эмми сегодня же, бросив все, прилететь обратно, чтобы уже завтра осмотреть Диану. «Что ей делать сейчас?» «Молчать!» — восклицает фониатор. «Никаких ингаляций и лекарств, связки могут еще больше набухнуть. Главное — это полное молчание!» Не прощаясь, мать кладет трубку и вздыхает. А Диана вдруг берет телефон и пишет «Это из-за меня». Ни на какие вопросы она не реагирует, сидит на кровати неподвижно, словно истукан, и смотрит в окно, за которым плещется море. Она не собирается идти на благотворительный вечер, да и Эмма, видя ее физическое и психологическое состояние, не упрашивает ее, только произносит с затаенным сожалением, «Отец будет недоволен». Диана кидает на мать уничижительный взгляд. «Пока я ничего не буду говорить ему о том, что ты не выступаешь», решает Эмма, И Диана усмехается про себя, мать словно еще надеется, что голос вернется к ней вечером. Диана остается одна. Она сидит на кровати и наблюдает, как день сменяет утро, как наступает вечер, как приходит ночь. Она не пьет и не ест, не чувствует времени, ее подавленность перерастает в отчаяние. В какой-то момент она вдруг вскакивает с места и запирается в ванной комнате. Там на нее черная глянцевой волной накатывает истерика. Чем больше она думает, что провалила свой шанс, тем хуже ей становится. Ей кажется, что она на грани. Диана смотрит на себя в овальное зеркало в изящной легкой раме с отвращением. Из-за ее беспечности сначала она заболела проклятой ангиной, а потом потеряла голос. И даже обвинить в этом никого нельзя, кроме себя. Виновата только она. Понимая все это, Диана вдруг хватает стакан для зубных щеток и запускает им в зеркало. Он тут же со звоном осыпается и мраморные молочные полусея осколками. Перед глазами у Дианы стоит презрительное лицо отца. Наверняка, узнав о том, что дочь не сможет выступить, он не станет ругаться или беспокоиться о том, что с ней случилось. Лишь улыбнется холодно без намека на теплоту и скажет спокойно «Я так и думал, ты ни на что не способна». И он будет прав. Он, черт побери, будет прав. Теперь ей придется подчиниться его воле и навсегда расстаться с музыкой. От отчаяния Диане хочется навечно спрятаться во тьме, чтобы никто больше не трогал ее. Погрузившись в свои переживания, она не обращает внимания на крики и стук за дверью. Она слишком обращена внутрь себя в свои страхи, в свои несбывшиеся надежды, в свой искаженный мир. Диана стоит посредине ванны, в одной футболке, босая с распущенными волосами, и зажимает виски ладонями. Все ее старания пошли прахом из-за собственной глупости, и тот шанс, который ей выпал, растворится в воздухе, как дым, потому что она недостойна этого шанса. Она ничего не достойна. В отличие от Санни или Николь. Она проклята видеть успех других, падая в пропасть. Внизу идет бал, внизу играет музыка, внизу рекой течет жизнь, а она здесь, и она молчит. Диана открывает глаза, которые застилают слезы. Ей все равно, что кто-то просит открыть дверь. С этой мыслью она хватает один из осколков с решительным намерением порезать себя. Диана всегда боялась крови и не любила боль, плохо ее переносила, и даже простые уколы казались ей чем-то неприятным. Но сейчас все иначе. Она должна наказать себя. Перестав осознавать, что делает, Диана лихорадочно режет кожу на руке. В это же время кто-то из охранников выламывает дверь и почти тут же осколок вынимают из ее пальцев, а саму скручивают, не давая совершить ни движения. Диану успокаивают, усаживают на кровать, осматривают и обрабатывают рану. Она незначительная. Вены не повреждены, хоть крови и немало. На руке Дианы появляется бинт, а в душе какое-то странное равнодушие. Видимо, кто-то услышал, как разбилось зеркало и позвал охрану. Уже позднее Диана понимает, что это была Джессика, но ей все равно. Джессика звонит матери, и та прибегает спустя 10 минут. Она в элегантном вечернем платье с высокой прической и отличным макияжем, а ее украшения сияют, как крохотные солнца. Но, кажется, даже они гаснут, когда Эмма видит дочь с забинтованной рукой. «Что? Что случилось?» — отрывисто спрашивает она, а когда понимает, что произошло, то непонимающе со страхом смотрит на дочь. Эмма боится, то ли Диану, то ли за Диану. А та улыбается уголком пересохших губ, словно хочет сказать «Прости, мама». Но не может. Безголосая певица. Эмма садится рядом и берет ее холодную руку в свою, пытается согреть. «Послушай, милая, не стоит так переживать из-за этого», — говорит она дрожащим голосом. «Просто выкинь это из головы. Это не твое. Твое — это совсем иная жизнь. Настоящие, а не жалкие потуги развлечь глупую публику. Петь на сцене должны те, у кого нет другого способа выжить. Это их заработок, понимаешь? У тебя же достаточное количество средств и возможностей. Ты, Диана Эбигейл Монлейт. «И если ты будешь ласково с отцом, то твое наследство...» Диана вырывает руку. «Ее настоящая жизнь — это музыка и точка. Мать никогда этого не поймет». «Хорошо», — медленно произносит миссис Мунлайт, осознав, что сказала что-то не то. «Я понимаю, что это для тебя важно. В конце концов, все мы имеем хобби, и наверняка ты хотела показать отцу, как хороша в своем деле...» «Но ты слишком серьезно относишься к этому, милая!» Диана встает и отходит к окну. А миссис Мунлайт вынуждена покинуть ее спальню. Как-никак, она хозяйка вечера. Скоро начнется аукцион, ради которого формально и собрались все сегодняшние гости, и Эмма просто обязана присутствовать на нем. Она оставляет с дочерью охрану и преподавательницу по вокалу. Первые должны тщательно следить за тем, чтобы дочка вдруг снова не попыталась навредить себе, Вторая должна успокоить ее. Если честно, Эмма напугана поступком Дианы. Дочь всегда была спокойной и послушной девочкой, не доставляла никаких проблем, в отличие от других детей Николаса. Но, кажется, Эмма совсем не знала дочь, и события последних недель этому подтверждение. Татуировка, рок-группа, теперь она еще и режет себя. Конечно, Эмма уверена, что ее умная девочка не способна на суицид, Но кто знает, что она сможет сделать с собой под влиянием эмоций. Диана словно вернулась в подростковый возраст. А может быть, только сейчас вступила в период непонятного бунта. Эмма вновь появляется среди гостей. Блистает около со всеми силами изображая любящую жену и великосветскую леди в одном флаконе. Она понимает, что в глазах всех этих людей они король и королева, а вилла — замок. Ей нужно держать образ. «Где Диана?» — через какое-то время тихо спрашивает муж. «Готовится к выступлению», — лжет Эмма. Говорить при посторонних о том, что случилось с дочерью, она не собирается. Слишком много лишних ушей и глаз, которые ловят каждый звук, каждую деталь, чтобы потом смаковать их, сочиняя сплетни. Никола скивает. «Мне интересно, как девочка себя покажет», — говорит он, и из-за его слов Эмма чувствует себя неважно. Естественно, ей не хочется, чтобы ее дочь тратила свою жизнь на какое-то там пение, но ей жаль Диану. И ей жаль того расположения отца, которого она могла бы добиться. Его расположение слишком важно для них обеих. Если его не будет, Валерий и Аарон приберут Крейнгрупп к рукам после смерти Николаса, а ведь он далеко не молод. Нет, Эмма не желает ему смерти, но она довольно расчетливая и дальновидна, и собирается бороться за хорошее будущее своей и дочери. «А если покажет хорошо?» — спрашивает Эмма словно невзначай. «Как я обещал, помогу сделать из нее звезду», — отвечает Николас. Он смотрит на супругу так, будто что-то подозревает, но та улыбается, как ни в чем не бывало. Она встречается с его бывшими женами, которые тоже приглашены на бал вместе с сыновьями. Они ненавидят друг друга с нечеловеческой силой, однако Милдред и Валери временно вступили в союз против Эммы, и ей прекрасно об этом известно. Две бывшие жены против одной законной — почти равные шансы. Женщины заводят светскую беседу, то и дело аккуратно подкалывая друг друга, и взгляды всех трех холодны, как лед. Напряжение витает между ними, но окружающие не чувствуют его, зато видят белоснежные широкие улыбки, которыми женщины то и дело награждают друг друга. «Как дела у Дианы?» — в какой-то момент спрашивает белокурая Валерия, внимательно наблюдая за Эммой и ее реакцией. «Хорошо, спасибо», — отвечает та, скрещивая на груди руки. «Слышала, сегодня она будет петь?» — встревает и Милдред. Эмма кивает, а что ей остается делать? «Интересно будет услышать». Продолжает Валери, небрежно держа бокал с шампанским. «Диана давно занимается вокалом?» «Я слышала, что очень давно», — хихикает Милдред. «Даже играла в рок-группе». Бывшие жены переглядываются и хмыкают, и Эмма понимает, что за Дианой следили по указке одной из них. Впрочем, она так и подозревала это. «Ночь ей, Валери или Милдред?» «Говорят, Николас был в ярости», — продолжает Милдред с нескрываемым злорадством. «Как и всякий любящий отец, Николас не желает, чтобы его ребенок совершал ошибки», — спокойно отвечает Эмма. «Поэтому он был... возмущен. Однако это недоразумение уже уладилось». «Недоразумение?» — приподнимает бровь Валери и говорит тихо так, чтобы слышали только они. «Твоя дочь, как шлюха, скакала по сцене в короткой юбке и плясала для каких-то панков в непонятном клубе. На месте Николаса я бы хорошенько наказала девчонку, а не устраивала бы ей выступление перед такими гостями». «Точно», — подхватывает Милдред, — «она скакала, как дешевая подстилка». «Как ты воспитала дочь?» — подмигивает ей Валери. Они обе явно провоцируют Эму, и та приходит в ярость, за такие слова о дочери готова разорвать, Однако она отлично держит себя в руках. Эмма ничего не может сказать по поводу ее старшего сына Аарона. Он идеален, к тому же, любимец Николаса. Но у Валери есть и второй сын, нелюбимый. «А как поживает Виктор?» — невинным тоном спрашивает Эмма. «Напомни, как зовут твоего внука?» На секунду лицо Валери меняется, эта тема действительно задевает ее. «Это внучка, ее зовут Алиса». «Хохочет Милдред. То, что у Виктора есть женщина и незаконно рожденный ребенок, для нее не секрет. Как и то, что Виктор несколько лет скрывал этот факт от отца, правда, всплыла наружу не так давно. Николас отлучил его от семьи, но Валери наверняка помогает сыночку. Она безумно любит своих детей». «Ох, я думала, Виктор назвал дочь в честь бабки, Элиан», продолжает Эмма. «Ну, Алиса тоже хорошее имя. Наверняка это очаровательный ребенок. А как твоя невестка? Все так же работает в супермаркете? Или где она там работала? А может быть, они с Виктором открыли семейный бизнес?» «У них все хорошо», — также умело берет себя в руки Валери. «Спасибо, что спрашиваешь об этом». «Как не спрашивать? Наши дети родные, по крови. Ваши сыновья и мои сыновья тоже», — продолжает Эмма. «Кстати, дорогая», — обращается она к Милдред, «скоро ли Уилсона отпустит из армии в отпуск?» Та злобно глядит на нее и ухмыляется. «Да, он скоро вернется». «Главное, чтобы он не вспомнил о своих плохих привычках», — улыбается Эмма. «Не переживай. Я посоветую Николасу лучшую клинику, где он сможет пролечиться после возвращения». Валерий с яростью сжимает губы, Милдред переводит тему «Им обеим нечего сказать». Грехи их сыновей и грех Дианы несопоставимы. Жены Мунлайта перебрасываются еще дюжиной другой ядовитых фраз, не забывая улыбаться друг другу, а потом к ним подходит Аарон и становится рядом с матерью. Следом появляется его жена. Эмма в который раз замечает про себя, что такая красивая женщина, как Елена, становится рядом с Аароном блеклой и почти незаметной. Муж затмевает ее, но почему так происходит, Эмми непонятно. Перед началом аукциона Валери, проходя мимо Эммы, шепчет ей «За Виктора, Драгуша». Эмма моментально понимает, что за слежкой Дианы стояла именно она. Мстила за то, что Эмма рассказала Николасу о семье Виктора, о чем узнала совершенно случайно, но тут же поспешила доложить супругу, ликуя в душе, что смогла насолить Валери. «Сочтемся», — холодно говорит она, и женщины обжигают друг друга взглядами, полными ненависти. На аукционе Эмма не находит себе места, волнуется из-за Дианы и из-за ситуации с ее выступлением. В ее голову даже приходит странный, почти сумасшедший план. А что, если поступить так же, как и в прошлый раз, когда Николас узнал о татуировках? Они обманули его, наклеив на руку временное тату, и он до сих пор не знает о настоящем. Может быть, подменить дочь другой девушкой, чтобы сегодня она спела вместо нее? Но кто сможет исполнить сложную композицию знаменитой «Фелпс», которая сегодня в числе гостей, Эмма понятия не имеет? Она с достоинством носит на своем лице маску радушия, никому не показывая истинных эмоций, но в какой-то момент после аукциона ей становится физически нехорошо, и она выходит подышать воздухом на балкончик второго этажа. Наверное, это счастливое совпадение, потому что именно тогда она слышит, как красиво и технично поет какая-то девушка. Она подпевает Эленор Фелпс, которая в бальном зале исполняет свой хит, и голос незнакомки так хороший силен, что Эмма вдруг понимает. Вот он, выход из положения. Она нашла ту, которая заменит ее дочь. Эмма со всех ног бежит наверх и находит ту рыжую девчонку, чье имя уже не помнит. Это ее перепутали несколько недель назад с Дианой. В виде растерянное лицо ничего не понимающей Санни, Эмма думает, что это просто судьба, и это ржеволосая каким-то мистическим образом связана с ее дочерью. Эмма хватает Санни и тянет за собой, а потом фактически заставляет петь вместо Дианы. Да, ей страшно, что ничего не получится, она боится, что обман раскроется, но это оправданный риск во благо ее дочери и в ее собственное благо. Так они и столкнулись. Золушка и русалочка. Солнце и луна. Диана Мунлайт все-таки получила кое-что взамен своего голоса. Санни Ховард суждено было стать ее ногами. Дастину не хватает воздуха, не потому что в прекрасном особняке Мунлайтов душно, потому что его веревкой душит атмосфера, а темные мысли помогают все сильнее затянуть петлю на шее. В какой-то момент он просто сбегает, чтобы отдышаться. Он оказывается на каком-то одиноком балкончике, где, к его счастью, нет никого. Только он и море вдалеке, которое шумом прибоя успокаивает мысли. Дастин стоит на балкончике и смотрит на черную воду, которая белой пеной лежит пустынный берег. Сияет серебряная луна, дует ветер, морской пейзаж кажется умиротворенным, Однако Дастину больше по душе голубое небо и яркое солнце. В солнечную погоду его настроение само собой повышается, а вот в пасмурную, когда небо завешено серыми тучами, оно падает. Глядя на море, Дастин думает о том, что ему сказали сегодня. Любезно озвучили то, что он и сам прекрасно знал, но не хотел признавать. Он всего лишь шут на празднике королей, и даже если он одет как король, ему никогда не стать равным им. Гордого и эмоционального Дастина это задевает. Несмотря на мужественную внешность и на сильных героев, которых он играет в кино, Дастин считает себя слабым, он слишком восприимчив. Может заплакать при просмотре фильма или спектакля, его могут растрогать хорошие поступки и чужое благородство, а чужая критика, напротив, может надолго лишить хорошего настроения. Он слишком чувствителен, хоть и научился сохранять отстраненное выражение лица. Маска равнодушия, Лучшая маска в коллекции Дастина. Сегодня его поставили на место на виду у всех, и чтобы не сорваться и не набить морду козлу, сделавшему это, Дастин ушел. Он направился не на аукцион, а в парк, где решил уединиться и успокоиться. Нет, он мог бы ответить, ему есть что сказать этому престарелому любителю молодых мальчиков, но затевать скандал на приеме у Мунлайтов не лучшее, что может прийти в голову. Прийти в себя Дастин решил с помощью аутотренинга и кое-каких элементов йоги, которым его учил личный тренер. Уединившись на полянке в парке, он по привычке выбрал самое большое дерево и обнял его, надеясь получить силу и спокойствие стихии земли. Не то чтобы Дастин верил во все это, но подобные практики и правда помогали ему прийти в себя. А с помощью аутотренинга он научился настраиваться на хорошее. Все шло хорошо, пока на его полянку не вломилась Санни Ховард, обворожительный рыжий франкенштейн и несносная ведьма в одном флаконе. Увидев ее, Дастин почувствовал, что его прямо-таки переполняет энергия, энергия возмущения. Сначала он действительно решил, что девчонка следит за ним, однако собственная теория почти тут же была разрушена словами самой Санни. Она бы не смогла попасть на территорию поместья просто так. Сначала Дастин обрадовался их встречей и сам не понял, как выложил Санни все, что его мучило. Какие-то жалкие десять минут он даже думал, что она нормальная, даже в чем-то привлекательная. В какой-то момент он почувствовал притяжение и вместо дерева захотел обнять ее, однако Санни вдруг просто взяла и сбежала. А когда он помчался следом за ней, то увидел, как рыжая воркуется своим парнем, тем самым красавчиком с тупой физиономией. При этом он восклицал что-то про любовь. Дастину лишь оставалось проводить их тяжелым взглядом. В душе его росло возмущение. Какого черта? Он вновь отправился успокаиваться и обнимать дерево, теперь уже другое. И только потом вернулся на виллу к веселящимся гостям, шампанскому льющемуся рекой, разговорам, сплетням и интригам. Директор агентства, увидев одного из своих ведущих актеров, только облегченно выдохнул, решил уже, что Дастин уехал. Однако долго находиться среди всего этого лоснящегося от чувства собственного превосходства высшего общества Дастин не мог. Ему нужна была передышка, поэтому он вновь сбежал и затаился на балкончике. Ему хотелось домашней еды, теплой ванны и уютной постели. Он ужасно устал на съемках и сразу же после 20 часов работы поехал на благотворительный бал, проспав всю дорогу. Он реально устал. А потом Дастин слышит, как где-то поет девушка. Внутри у него все обрывается, и воздух вокруг стекленеет, и застывает море. Дастин погружается в воспоминания. Женский голос безумно напоминает ему голос девушки, который он слышал несколько лет назад, в ту далекую пору, когда был никем. Тогда Дастин целое лето подрабатывал официантом на южном побережье не так далеко от виллы Мунлайтов. Это был небольшой курортный городок, и молодежи там отдыхало немного, все больше семьи с детьми и пожилые пары. Они мало плавали, вода казалась им слишком холодной, много гуляли и часто сидели в кафе. А потому работы у Дастина было много с утра до вечера. Он ненавидел то время, когда вынужден был считать деньги и жить в проголодь, но с надеждой на большое будущее. После смены в кафе Дастин не сразу шел в квартиру, которую снимал а некоторое время сидел в темноте на уединенном берегу рядом с причалом. Он слушал море, провожал взглядом пролетающие прямо над ним самолеты, наблюдал за далекими огнями на горизонте, приходил в себя и однажды услышал, как поет неподалеку какая-то девушка. Голос ее был красив и звонок, как солнечный луч, пронзающий тьму копьем. А песня одна другой пронзительнее. Дастин просто сидел на берегу, и слушал, не понимая, почему улыбается, перебирая пальцами песок. Он привык к пению незнакомки и спешил на берег после работы, чтобы послушать девчонку. Ему казалось, что она настоящая русалка и поет только ему одному, подбадривая своим невероятным голосом в сложные времена. Хотя, скорее всего, она и не знала, что кто-то вообще слышит ее пение, и не знала, что своим голосом разбивает его тоску. Дастин ни разу не видел эту девушку, а в тот вечер, когда ему в голову пришла замечательная идея найти ее и, наконец, познакомиться, она не пришла. Наверное, девчонка была туристом и просто уехала, оставив его одного с бесконечной чередой отдыхающих в курортном городке. После ее отъезда Дастин впал в тоскливую меланхолию. Он пытался представить, как она выглядит, и отчего-то ему всегда казалось, что незнакомка обязательно темноволоса, белокожая и хрупка, как фарфоровая куколка. Он ненавидел себя за то, что не познакомился с ней раньше, и мысли о ней не отпускали, она даже снилась ему, и во снах он никогда не видел ее лица. «Русалочка», так прозвал ее Дастин, стала воспоминанием, которое он тщательно оберегал, стала его музой. И вот сейчас, на балкончике особняка Мунлайтов, Дастин слышит голос, безумно похожий на ее голос, просто один в один. Он не хочет терять шанс, ему срочно нужно найти певицу и узнать, не она ли пела ему несколько лет назад. Дастин понимает, что она где-то наверху, скорее всего, на балкончике сверху. Он срывается с места и бежит по бесконечным коридорам, то и дело сворачивая и пытаясь понять, верно ли двигается. Когда он все-таки находит тот самый балкончик, певицы уже на нем нет. Золушка сбежала от принца, даже не оставив хрустальную туфельку. Дастин, ужасно разочарованный, прислоняется к стене. Он снова не успел. Не успел тогда и не успел сейчас. Опаздывать его прерогатива во всем. Он возвращается в бальный зал и снова погружается в атмосферу роскоши, блеска и больших денег. Ему откровенно скучно, он порядком устал и хочет спать, однако уйти просто так не может, не положено. Мунлейт и его жена все еще с гостями. Издалека Дастин смотрит на Николаса и думает, хорошо, что дочери Мунлейта нет, иначе она бы опять пыталась прилипнуть к нему. А потом он вновь неожиданно слышит свою таинственную певицу. Дастин стоит с бокалом вина в компании бизнесменов, которые разговаривают об акциях, и делает вид, что все понимает и вдруг слышит тот самый до да боли знакомый голос, только теперь он разносится с оркестрового балкончика. Внутри Дастина все замирает. Это она, сомнений быть не может, его русалочка. И она вновь поет песню Элинор Фелпс. Дастин задирает голову и видит девушку в маске. У нее длинные светлые волосы и красивое платье. Он почему-то уверен, что она прекрасна, так же прекрасна, как и ее голос. Разговоры смолкают, многие задирают головы, чтобы понять, кто поет так красиво и мощно даже сама Эленор Фелпс, которая стоит неподалеку с Мунлайтом, и его женой впечатлена. Дастин слабо улыбается. Он чувствует все то же, что и тогда на морском берегу: спокойствие, безмятежность и небывалую легкость. Это точно его русалочка. Вот он и нашел ее. Ты как, дружище? Ложится ему на плечо рука директора агентства. Он слегка не трезв и улыбчив. «Кто это такая?» — тихо спрашивает Дастин, не отрывая взгляда от балкончика. Певица, как и прочие гости, в маске, поэтому разглядеть ее лицо невозможно. У нее светлые прямые волосы — это все, что он понимает. «Не поверишь!» — говорят, дочь самого Мунлайта. «Как поет, а! Голос невероятный! С бабками ее отца девочку можно было бы Так раскрутить. Что? Дочь Мунлайта? Недоверчиво переспрашивает Дастин. Да, Диана Мунлайт, кивает директор. А ведь я слышал от твоего менеджера, что она на тебя запала. Думал, будут проблемы, но ты молодец. Аккуратно ее отвадил. Нам не нужны проблемы. Дастин не слушает его. Он не может поверить в происходящее. Его загадочная певица Диана Мунлайт. Дочь миллиардера, с которой они познакомились год назад и которой он по глупости подарил картину? Она и есть его русалочка? Ему хочется смеяться. Диана флиртовала с ним, хотела продолжить общение, а он сам ограничил с ней контакты. Она даже записана в его телефоне, как не брать трубку. Он так долго искал загадочную певицу, а она была так близко? «Нет, это невозможно». «Не может быть!» Но... Дастину вдруг приходит в голову странная мысль. Если Диана жила в этом поместье, то могла сбегать и петь на том самом берегу. Актер смотрит на поющую Диану Мунлейт и не может сдержать улыбку. Вот он и нашел ее, Свою русалочку. Мистер Мунлейт смотрит на оркестровый балкончик, где стоит его дочь в маске. Его лицо абсолютно не выражает эмоций. Оно каменное, как и обычно, однако в глазах его светится что-то странное, нечто среднее между удовлетворенностью и гордостью. Небрежно держа бокал с шампанским, Николас внимательно слушает дочь и не узнает ее голос. Честно говоря, он и не думал, что Диана может так петь, и это для него настоящее открытие, приятное удивление. Доказательство того, что в роду Мунлейтов особенные люди. Дочь не подкачала. Как тебе, не поворачиваясь, спрашивает он, устоящий рядом Элинор Фелпс, знаменитой певицы, чью песню сейчас исполняет Диана. Она давняя знакомая Николаса монлейта Когда-то даже ходили слухи, что между ними что-то есть, поэтому держащая мужа под руку Эмма не отходит ни на шаг от него, ревнует. А Элинор, словно понимая это, Улыбается с чувством собственного превосходства и под руку держит другого мужчину, молодого, высокого и светловолосого. Его лицо полностью закрыто маской. Поглаживая ладонью затянутое сапфировой тканью плечо, Элинар отвечает. «Я удивлена. У твоей дочери определенно есть талант. Эта песня довольно сложная. Не каждый способен исполнить такие высокие ноты, а твоя девочка легко это делает». Надо сказать, у нее шикарный диапазон, сильный голос, богатый обертонами. Элинор склоняет голову на бок, наблюдая за девушкой на балконе. Диана не копирует мое звучание, Николас. У нее своя интерпретация. Это хорошо или плохо, спрашивает Мунлайт. Это свойственно человеку, который либо не понимает, о чем поет, либо понимает композицию так хорошо, что раскрывает в ней новые оттенки, отвечает Элинор. В случае с твоей дочерью хорошо. Я бы сказала, прекрасно. Мунлайт довольно кивает, а Эмма едва заметно выдыхает. Ее обман, кажется, удался. Но спокойно она будет чувствовать себя только тогда, когда эта рыжая девчонка исчезнет отсюда. Дорогой, а ты что скажешь? спрашивает Эллинар у своего спутника, на которого то и дело косятся гости. Они не могут понять, кто пришел с ней на благотворительный бал. Мне нравится, отвечает тот приятным баритоном. У вашей дочери определенно талант, мистер Мунлайт, и это без лести и всего прочего. У нее есть голос, и он отлично поставлен, и своя манера исполнения. Хотя песня мне не нравится, не моя музыка, добавляет он, и Элинор в шутку шлепает его по руке. Тебе должно нравиться все, что я пою, Ричард, говорит она укоризненно. Прости, мама, под маской не видно, но кажется, будто он улыбается. Но тебе же не нравится моя музыка. Потому что она вульгарная, соглашается Элинор. Бесконечный шум и рев вместо вокала. Мы сто раз это обсуждали, мягко укоряет ее Ричард. Диана заканчивает песню и ей громко аплодирует. Все знают, что это дочь Мунлайта, и все хотят показать, насколько сильно его уважают. Николас, твоя дочь не хочет профессионально заниматься вокалом, спрашивает Элинор, игнорируя ему. Или ты все так же считаешь, что певец — это плебейская профессия? «Считаю», — подтверждает Мунлайт. «Но я готов вложиться в нее, если у меня будут какие-то гарантии насчет того, смогут ли окупиться мои вложения». «У нее хорошие внешние данные и отличный голос. Не помочь дочери с твоими возможностями, Николас, настоящее преступление». Хотя Мэй терпеть не может Элинор но сейчас полностью с ней солидарна». Однако она не встревает в разговор, знает, что муж этого не любит. Настоящее преступление тратить деньги впустую, раздраженно отвечает Мунлейт. Если твоя девочка любит музыку, а я чувствую в ней родственную душу, то однажды она просто бросит все и вырвется из твоей золотой клетки, заявляет Элинор. Она одна из немногих, кто может себе позволить разговаривать с Николасом Мунлейтом в подобном тоне. Николас фыркает. «Сколько бы я ни запрещала заниматься музыкой своему сыну, в один прекрасный момент он просто сбежал из дома». Эленор гладит Ричарда по светлым волосам, словно мальчика. «Лучше бы тебе поддержать, Диану». «Если уж становиться певицей, — вдруг говорит мунлейт то твоего уровня. На меньшее я не согласен. Пусть повторит твой путь». «Зачем ей повторять мой путь, Николас, дорогой? Я начинала петь в барах», — отвечает Эленор. Тридцать долларов за выступление. Потому что мне нужны были деньги. Мой отец умер, когда мне было двенадцать. А отец Дианы жив и фантастически богат. Дай ей пройти свой путь. Поддержи. Когда на какой-то миг супруги Мунлэйт остаются наедине, Эмма невзначай спрашивает мужа. Что ты решил насчет Дианы? Тот задумчиво касается подбородка, и по его взгляду Эмма понимает, что тот поможет их дочери. Обман сработал. Эмма чувствует себя злой морской колдуньей из «Русалочки», но успокаивает себя, что делает все ради их с Дианой благополучия. Она не намерена уступать Валере и Милдред. Ее дочь получит наследство, хотят они этого или нет. Выступление под личиной Дианы Мунлайт пролетело словно миг. Пронеслось, будто падающая звезда, расчеркивающая светом небо, и воспоминания о нем остались хоть и яркими, но рваными. Я выхожу на оркестровый балкончик с высоты, взирая на толпу людей в смокингах и шикарных нарядах. Беру микрофон, слушая стук собственного сердца и, боясь, что меня раскроют, едва услышат голос. Пространство заполняется густым мягким звуком, в свое время покорившим миллионы людей, начинает играть песня Эленор Фелпс. «Я знаю, что на меня смотрят, знаю, что ждут, когда я начну петь». Ах да, не я, а Диана Мунлайт. Я не должна ее подвести. Мне нельзя ложать. Ты сможешь, детка, говорю я сама себе и начинаю петь, надеясь, что мой голос не дрожит. Несколько слов, и паника уходит под мощью проникновенной мелодики. Музыка разливается по венам даря ощущение полета, и я лечу на крыльях песни под самый потолок, прорываясь сквозь него и мчусь к черному небу. Это настоящий полет в тишину, которую разрывают музыка и мой голос. Когда вдруг песня заканчивается, я стремительно падаю вниз и возвращаюсь в свое тело. И слышу, как аплодируют мне люди внизу. Почти сразу меня уводят, чтобы, не дай бог, никто не понял, вместо Дианы Мунлейт самозванка, чьи огненно-рыжие волосы прячутся под париком. Я спешно покидаю оркестровую комнату, успевая заметить, что в ней никого нет. Ни группы, победившие в конкурсе «Твой рок», ни моих парней «Сью», ни других музыкантов для меня расчистили дорогу. Джессика, которая не отходит ни на шаг, быстро ведет меня назад в апартаменты Дианы, где меня ждут моя одежда, гитара и вознаграждение. Я вновь чувствую себя золушкой, случайно попавшей на бал, а теперь спешно его покидающей. Вот-вот настанет полночь, и вместо прекрасного наряда на мне появятся лохмотья. Ко мне тут же бросается Эвис, которая, кажется, места себе не находила. Все прошло хорошо?» — спрашивает она взволнованно. «Замечательно. Улыбаюсь я, стараюсь выглядеть самоуверенной и снимаю порядком надоевшую маску. Никто ничего не понял». Эвис обнимает меня, словно это со мной она занималась долгое время, а не с Дианой. «Спасибо», — говорит она тихо, — «и я понимаю, что если бы ничего не вышло, Миссис Мунлайт обвинила бы ее и фониатра во всех грехах. Если честно, я не совсем понимаю, почему преподаватель вокала такого уровня не замечала изменений в голосе Дианы. Не могла же она внезапно за мгновение потерять голос. А потом до меня доходит, что Эвис прекрасно все понимала, но Диана не хотела ее слушать. Она не из тех учениц, которых можно поставить на место. Скорее, Диана ставила на место Эвис». Я переодеваюсь в свою одежду, снимаю парик и закидываю на плечо гитару. Джессика передает мне пухлый конверт, и я даже не открываю его, понимая, что денег там достаточно. Это более чем достойная плата за сегодняшний вечер и ночь. Перед тем, как уйти под конвоем Джессики, я оборачиваюсь. Диана стоит на пороге и смотрит на меня, не мигая, как кошка. Мне кажется, что она хочет мне что-то сказать. Все прошло хорошо». Говорю я, внимательно глядя в ее серые глаза. Можешь не волноваться. Диана улыбается одним уголком губ. Кажется, мои слова ей пришлись не по вкусу. Она вдруг подходит ко мне, берет меня за подбородок, руки у нее ледяные, и прижимает к моим губам свой указательный палец. Ты никогда и никому об этом не расскажешь, говорит ее взгляд. Будь спокойна, Диана, тихо отвечаю я, убирая ее руку со своего лица. «О тайне твоего голоса никто не узнает». Диана брезгливо обтирает пальцем мое моё предплечье, и я сжигаюсь в одно мгновение, как спичка. Она пытается доказать своё превосходство и в её взгляде и жестах желание унизить. А я должна это терпеть. Потому что не могу ответить ей, потому что я тут никто. Я ничего не говорю, но показываю ей средний палец. Мунлейт вспыхивает, видимо, до этого никто её не посылал. Я подмигиваю ей и ухожу вместе с Джессикой, которая, кажется, все видела, но предпочла сделать вид, что не заметила. Джессика выводит меня из замка мунлайтов, в котором продолжается веселье. Однако выходим не со стороны пристройки для обслуживающего персонала, а со стороны сада. Это что-то вроде черного выхода, где меня никто не сможет заметить, к тому же здесь нет гостей. Ты правда хорошо поешь, вдруг говорит она. Если однажды станешь певицей, куплю билет на твой концерт». Я ухмыляюсь. «В честь нашей дружбы пущу тебя за кулисы». Джессика связывается с кем-то по рации и уходит, велев дождаться ее. Видимо, она пошла за гольфкаром, чтобы лично отвезти меня в гостевой дом. Я с удовольствием вдыхаю свежий соленый воздух, грезя о том, что утром смогу встретиться с морем. Но мое одиночество длится недолго». Из-за деревьев выходят четверо парней, и, судя по их одежде, они одни из приглашенных на благотворительный бал. Кажется, парни не совсем трезвые, зато очень веселые. Масок на них нет, и, скорее всего, это чьи-то богатенькие сынки, и я понятия не имею, как они тут оказались. «О, какая рыжая красотка!» — замечает меня один из них и идет ко мне. Внутри зарождается неприятное предчувствие, и все, чего я хочу, так это, чтобы Джессика побыстрее вернулась. Мне не нравятся взгляды, которые на меня бросают. «Эй, красотка!» Парень подходит ко мне вплотную и нагло запускает руки мне в волосы. От неожиданности я шарахаюсь назад. «Не трогайте меня!» — тихо, но угрожающе говорю я и прибавляю сквозь зубы, чтобы не казаться грубой. «Пожалуйста!» «Не дотрога!» — хмыкает он и снова подходит ближе. «А ты ничего себе! Развеселишь нас?» «Тут тусовка для стариков, а нам скучно». Его дружки хохочут, все, кроме одного высокого светловолосого парня, у которого еще и кольцо в носу. Он единственный, кажется, адекватным. «Да ладно тебе, Стеф», — говорит он дружелюбно, Пойдем. «пойдём». «Отстань, Крис, она мне нравится». «Ну же, рыжая, давай позабавимся», — не отстаёт от меня этот придурок. «Мы хорошо заплатим». И он, хохоча, снова пытается намотать на палец прядь моих волос. Я не выдерживаю и отталкиваю его от себя, нервно оглядываясь. «Ну где Джессика?» Придурок хлопает меня по щекам, не больно, но обидно, а после хватает за предплечье. «Ты меня слышала?» — спрашивает он, щурясь и наклоняясь к моему лицу. Я чувствую запах алкоголя, исходящий от него, и не знаю, что делать. Мне по силам ударить его, отбиться и убежать, но кто знает, что мне захотят сделать в отместку. Их в четыре раза больше, и они в миллионы раз богаче. Мы изначально в неравных условиях. Пойдешь с нами, крошка, и сделаешь все, что мы захотим, слышу я. От его двух дружков летят сальные шуточки, от которых я морщусь. Стеф, отойди от нее, перебивает его светловолосый, его голос становится серьезным. Серьезно, мужик! Пошел ты! огрызается тот. Хватает меня, шепчет на ухо непристойности и пытается поцеловать. Естественно, я не выдерживаю и не просто отпихиваю его от себя, но еще и бью по болевым точкам. Сначала между ног, потом солнечное сплетение, так как меня учили на курсах по самообороне. Стеф рычит, грязно ругается и бросается на меня с явным намерением ударить, однако у него это не получается. Светловолосый вдруг оказывается рядом и ловко перехватывает его руку. Он выше и сильнее, и закрывает меня спиной, хоть я и не считаю себя пугливой слабачкой. Но это от чего-то безумно приятно, понимать, что тебя могут защитить, даже если твой защитник незнакомец. Отпусти, отпусти, мать твою, орет Стеф, а его дружки продолжают веселиться, теперь смеются над ним. Успокойся, велит светловолосый, без особого труда удерживая его руку. «Крис, ты нарываешься», — предупреждает Став сверкая глазами. «Я же тебе сказал, оставь ее в покое. Я готова петь песни этому Крису, который вступился за меня, и неприятное предчувствие в сердце медленно растворяется». «Она меня ударила!» «Не стоило к ней лезть. Да я эту мразь сейчас...» «Замолчи», — предупреждает его Крис. «Заткнись, мужик, иначе я выйду из себя». Я вижу по отвратительному скривившемуся лицу Стефа, что он в ярости, однако он опускает руку и, мрачно глянув на меня, уходит в сад, а следом за ним направляются и его ржущие дружки, для которых все это было сродни забавному спектаклю. Только мне не весело. Не то чтобы я испугалась, но это было неприятно. Настроение просто на нуле, и такое чувство, будто сверху вылили целое помойное ведро. Взгляды, слова, прикосновения — все это было отвратительно. «Не бойся, все хорошо. Ты в порядке?» — спрашивает Светловолосый, внимательно на меня глядя. Он загорел, высок, широк в плечах и хорош лицом. Его нельзя назвать красивым, но симпатичным и харизматичным точно можно. И от него исходит тепло. Меня тянет к нему, чтобы пообщаться. «В полном порядке», — киваю я. «Спасибо за помощь. Это так... странно». «Что странно?» «Я думала, ты с ними заодно», — улыбаюсь я. «Конечно, я люблю рыжих», — Смеется парень. «Но не настолько, чтобы хватать за руки и принуждать к чему-либо. Знаешь, я предпочитаю взаимность, чтобы женщины сами меня хватали и принуждали. Это чертовски приятно». «Думаю, таких женщин много». «Очень, целая очередь», — Смеется Крис и замечает гитару. «Кстати, ты музыкант?» «Музыкант». «Так это ты что-то играла сегодня?» «Не только играла, но и пела». «Да, в составе квартета». «Я слышал. Не все, правда, но хочу сказать, что это было круто», — говорит Крис. «Я не умею ни на чем играть, наверное, это дико сложно». «Нет, снова не могу сдержать я улыбку. Дело в практике. В долгих часах практики». «А если вообще нет слуха?» — любопытствует он, как у меня. «Слуха и голоса вообще быть не может, просто их надо развивать. Единственное, что у каждого может быть — свой потолок развития. Если нет предрасположенности, то не станешь гением. Но так в любой области, не только в музыке. А главное — это все же желание». «Ты права, но знаешь, если чем-то заниматься, то так, чтобы тебя считали гением», — заявляет Крис. «И в какой области ты гений?» — любопытствую я. Он заливисто смеется. «Ни в какой. Я не чувствую в себе никаких способностей, поэтому ничем не занимаюсь. Можно сказать, я мастер спорта ничего не делания». «Ты целыми днями сидишь дома и смотришь в окно?» — спрашиваю я, хотя уверена в обратном. «Парень чем-то напоминает мне Чета, такой же типичный плохой мальчик, который любит всевозможные тусовки, красивых девочек и тачки». «Нет, конечно». «А, вспомнил! Я гениально прожигаю жизнь», — отвечает он весело. «К этому тоже нужно иметь талант», — осторожно говорю я, понимая их это Четом отличие. Чет хочет и любит веселиться, но ему приходится много работать. Криса эта участь счастливо миновала. У Чета есть цели и мечты, а есть ли мечты у Криса, я не знаю. Человек без мечты не так счастлив, как мог бы быть, потому что не нашел себя». «Без мечты сложнее идти вперед, потому что не знаешь, куда идти и ради чего». «Я кажусь тебе идиотом?» — спрашивает Крис. Его глаза цвета топлёного шоколада с интересом на меня смотрят. «Нет», — пожимаю я плечами. «Ты кажешься мне интересной личностью». «Да ладно, говори прямо», — замечает он, впрочем, без какого-либо негатива. «Я всегда говорю прямо». «Это круто!» — он вдруг протягивает мне ладонь. «Меня зовут Кристиан. Крис». «Санни», — отвечаю я. «Красивое имя. И подходит тебе. Ты очень солнечная, Санни, и очень красивая». Мне приятны его слова, почему и сама не знаю. Дальнейшей нашей беседе мешает Джессика. Она с удивлением смотрит на Кристиана, и тот, подмигнув мне, прощается. «Спасибо». Тихо благодарю я его еще раз напоследок, Сажусь вместе с Джессикой в гольф-кар, и мы уезжаем. Я понимаю, что больше не увижу Кристиана, но когда думаю о нем, внутри становится теплее, будто я выпила горячий чай с сахаром, лимоном и корицей. В пожаре небо лес, и искры будто россыпь страз, но даже все огни небес не стоят блеска твоих глаз.